На следующий день Кэс стояла посреди конюшни и сурово отчитывала безалаберно предыдущую ухом Феньку: "Пойми же ты, бес совестная! Не могу я чистить тебя каждый день. Я не понимаю, где и как ты умудряешься так пачкаться. Но это уже настоящее свинство. А ты все-таки коза, а не поросенок." Фрейно, стоявший неподалеку, усмехнулся, когда непослушная животина не возмутимо но настойчиво подставила под щетку правый бок. Мне скоро названный ужин идти, а я вместо того, чтобы готовиться, тебя чищу. Снова возмутилась девушка, но потом вздохнула и п о ч е с а в козу за ухом стала тереть щеткой подставленное место. Она готова была поклясться, что р о г а т а е бестия в этот миг хитро прищурилась. Можем поговорить? В дверях конюшни стоял р и э л ь После того случая в спальне Нида не видела его ни разу и нисколько не переживала по этому поводу. Слишком глубока была обида. Нет. Она отвернулась и продолжила с ожесточением тереть козу. Ангел посмотрел на Фрейно, коротко кивнул ему и, поколебавшись, все-таки шагнул в конюшню. Кассандра привела в порядок бока своей подопечной и повесила скребок на стену, при этом неосознанно стараясь держаться ближе к телохранителю. Рейл подошел к Фенке ь и попытался погладить ее, но та резво отскочила и обошла незванного гостя по крутой дуге. Вся в хозяйку, фыркнул он. Заметь, ты не нравишься даже козе, что уж говорить о хозяйке. Огрызнулась Кассандра. Чего надо? Ты меня избегаешь и... Удивительно. Интересно, почему я это делаю? Уж не потому ли, что ты тайком прокрался в мою спальню, лапал меня, попытался залезть в мою постель, а когда я тебя не пустила, еще и наговорил унизительных гадостей. Да я до сих пор отмыться от тебя не могу. А Мону ты это тоже высказывала? Поинтересовался Ангел. Его тут нет, если ты не заметил. А я и сама способна за себя постоять. Да, помню. У тебя это здорово получалось, особенно когда он тебя лупил. Кэс открыла было рот, чтобы выпалить еще одну гневную тираду, но не успела, так как Фенька медленно обошла р е э л я встала у него за спиной, вдумчиво примерилась, хорошо поставленный удар кривых рогов отшвырнул н е з в а н о г о гостя в корыто с водой. Грубиян неловко упал, подняв фонтан брызг. Пока девушка хлопала глазами, пытаясь прийти в себя от неожиданного происшествия, к о з а брезгливо мотнула головой и спокойно направилась в свое с т о й л о А недавний обидчик выбрался из к о р ы т а таким растерянным и жалким, что Кассандра, не выдержав, рассмеялась в голос. Послушай, он попытался что-то объяснить, но собеседница отрицательно покачала головой. Не приходи больше. Ты все сказал. Больше нет смысла лукавить. Да я и не поверю. Это не было лукавством, рявкнул ангел. От его крика Кэс вздрогнула, а Фенка, ь перестав флегматично жевать сено, подошла к хозяйке и угрожающе опустила голову, демонстрируя рога, и словно бы вопрошая, мол, еще хочешь? понравилось? Прости, на этот раз тихо с к а з а л Риэль. Я не сдержался. Меня задело то, что ты будто бы имеешь право выбора. Я хотел доказать себе, что ты такая же безвольная, как остальные. Это было глупо, жестоко. Но клянусь, больше никогда не поступлю подобным образом. Может, попробуем начать сначала? Могу помочь тебе с платьем? Нет, сама прекрасно справлюсь. А если я дам клятву, мышка? В голосе ее обидчика прозвучало что-то похожее на мольбу. Мне трудно дались эти две недели. Я много чего передумал. Прошу. Да какой толк от твоей клятвы? Девушка раздраженно махнула рукой. Не и да. Вмешался в разговор телохранитель. Магическую клятву нельзя нарушить, это верная смерть. И в чем же ты клянешься, Андрейль? Скрестив руки на груди, насмешливо спросила Кэс. Клянусь никогда не причинять тебе вреда, не использовать, не навязывать своих желаний. Пусть поклянется защищать. Тихо посоветовал от двери страж. Клянусь защищать, согласился ангел. Ab aeterno. Вокруг него н а м и г вспыхнуло и тут же исчезло ослепительное сияние. Риэль замер, не сводя глаз с собеседницы. Фрейно, а ты то чего ему помогаешь? Устало спросила демона подопечная. Вы под моей защитой, Нида. После клятвы он не будет опасен, спокойно объяснил охранник. Кэс сделала глубокий вдох. Она не была злопамятна и, к тому же, понимала, каково сейчас р и э л ю извиняться перед простой человечкой, да еще в присутствии воина Ада, которого сам столько времени поддевал. Ну так что ты там г о в о р и л о платье? — напомнила девушка и почувствовала себя неловко, видя, как счастливо улыбнулся прощенный.